Глава вторая. Иногда бывает очень полезно уступать своим подсознательным импульсам и желаниям. «Ну, может быть, очень редко», — поправила себя Кэлси, ведя машину по шоссе номер семь, которая то взбиралась на отлоги и в Виргинские холмы, то снова спускалась в долины. Как бы там ни было, она чувствовала удовлетворение. Так бывало всякий раз, когда она воплощала в жизни неожиданно принятое решение. Возможно, гораздо разумнее было не спешить, а поговорить с отцом еще раз и все как следует обдумать. Однако Кэлси неожиданно захотелось прыгнуть в машину и отправиться на ферму «Три Ивы», чтобы своими глазами увидеть женщину, которая почти два десятка лет была для нее мертва. «Это моя мать», – напомнила себе Кэлси, – «и она убила человека». Пытаясь отвлечься от этих мыслей, она так громко включила радио, что музыка Рахманинова наверняка была слышна и снаружи, вырываясь из салона сквозь полуоткрытое окно. День для поездки на машине действительно выдался подходящий. Именно в этом Кэлси пыталась убедить себя, когда ранним и прохладным утром выскочила из своей квартиры, чтобы прогреть мотор машины, оставленной на ночь на стоянке перед домом. Впрочем, она не призналась себе, что едет не непросто прокатиться, даже тогда, когда, глядя в карту, пыталась определить самый удобный маршрут до Блюмонта. Никто не знал, куда она едет, и никто нигде ее не ждал. В этом и заключалась свобода, или, во всяком случае, один из ее аспектов. кэлси давила на педаль газа, наслаждаясь скоростью, врывающимися в окно потоками холодного воздуха и могучими звуками симфонической музыки. Она была свободна поехать в любое место и сделать все, что ей захочется. И не было никого, перед кем она обязана была отчитываться в своих намерениях и поступках. Никто ни о чем ее не спрашивал. Все вопросы, которые могли бы быть ей заданы, оставались в ее собственной голове. Может быть, она оделась чуть более тщательно, чем требовала заурядная загородная прогулка, но зато этого требовала ее гордость. Жакет из шелка персикового цвета она знала, шел ей, а облегающие брючки только подчеркивали стройность ее фигуры. В конце концов, любая женщина, которая готовится ко встрече со своей матерью после 20 лет разлуки, захотела бы выглядеть наилучшим образом. Именно поэтому Келси, тщательно заплетая волосы в косу и уложив на голове в виде замысловатой прически, потратила на макияж значительно больше времени, чем обычно. К тому же все эти приготовления помогли ей успокоить взвинченные нервы. И все-таки по мере того, как расстояние, отделявшее ее от Блюмонта, сокращалось, Кэлса начала волноваться. Даже останавливаясь у магазина, чтобы спросить дорогу до фермы, Кэлса твердила себе, что еще вполне может передумать. В конце концов, получить указания и последовать им – две совсем разные вещи. В любой момент она может просто развернуться и поехать назад. В Мэриленд. А еще она может поехать дальше и, без остановки миновав Виргинию, достичь Каролины. Может повернуть на запад или на восток, к побережью. Прежде она не раз поступала именно таким образом. Сев за руль автомобиля, Кэлс ехала, куда глаза глядят, и сворачивала в сторону тогда, когда ей этого хотелось. Так, например, случилось сразу после того, как она ушла от Уэйда. Помнится, тогда она провела два чудесных выходных дня в прелестном отеле на восточном побережье, где ей никто не мешал. На мгновение Кэлси задумалась о том, не отправиться ли ей туда снова. Чтобы осуществить задуманное, ей достаточно было просто позвонить на работу и заскочить по дороге в один из супермаркетов, чтобы запастись сменой белья. Нет, мотель никуда от нее не денется. И потом такое поведение слишком смахивает на бегство. «Бегство? Но от кого же она бежит?» Крошечный магазин оказался так тесно уставлен стеллажами с инструментами, полками и ящиками с товарами, что в нем нелегко было бы повернуться даже трем покупателям. За прилавком стоял пожилой продавец, возле локтя которого дымилась полная окурка в пепельнице. Он был абсолютно лыс, и его шафранный череп сверкал в полутьме, словно новенький никель. На его оттопыренной губе словно приклеилась замусоленная сигаретка, а горло было замотано клетчатым шерстяным шарфом. Заметив Кэлси, продавец поднял голову и, щурясь от дыма, смотрелся в ее лицо. «Не могли бы вы подсказать мне, как добраться до фермы Три Ивы?» – спросила она. Продавец еще несколько мгновений молча разглядывал ее своими покрасневшими от дыма глазами. Наконец он откашлялся и заговорил. «Вы не мисли ли Наоми часом ищете?» Кэлси вздрогнула, но постаралась придать своему лицу выражение, которое она позаимствовала у своей строгой бабушки. По ее расчетам, подобный взгляд должен был мгновенно поставить продавца на место. «Я ищу ферму «Три Ивы», — отчеканила она. «Как мне сообщили, она находится где-то в этом районе». «Ну да, конечно». Продавец ухмыльнулся, ничуть не обескураженный ее холодностью. «Вот что вам надо сделать. Сначала проедете по этой дороге еще немного, что-то около двух миль, мисс. Там увидите белый забор. Около него надо повернуть налево, на чедвик -роуд. и проехать еще около пяти миль. По дороге вам сначала попадется рискованное дело. Это тоже ферма, вы легко ее узнаете по кованой ограде. Да и название там написано, не ошибетесь. Но вам, стало быть, туда не надо. Так что смело езжайте мимо рискованного дела и дуйте до первого поворота. Там увидите пару каменных столбов, а на них, вставшие на дыбки лошади, это и есть три ивы. Благодарю вас. Продавец глубоко затянулся и выпустил изо рта тонкую струйку дыма. «А вы, случайно, не из Чедвигов будете?» «Случайно, нет», — отрезала Келси и пулей вылетела из лавки, возмущенно хлопнув дверью. Взгляд старика продолжал сжечь ей спину до тех пор, пока она не вырулила со стоянки и не вернулась на дорогу. «Что ж, этого следовало ожидать», — решила она. «В таком маленьком городке, как этот, все, несомненно, знают друг друга. и каждое постороннее лицо сразу бросается в глаза. И все же ей очень не понравилось, как этот старик на нее смотрел. Она нашла белый забор и повернула налево, направляясь прочь из города. Здесь, на окраине, дома стояли гораздо дальше друг от друга, разделенные обширными открытыми пространствами и холмами, которые, казалось, замешкались на полпути между зимой и весной, все еще не решаясь сбросить от зимних месяцев и окончательно одеться густой зеленью трав. На склонах холмов паслись лошади, и ветер развивал их гривы. Кобылы, все еще покрытые густой зимней шерстью, степенно щипали пробивающуюся из земли молодую траву. Тут же резвились и ребята все еще неуверенно переставляющие свои тонкие, как зубочистки, ноги. То там, то сям поля были распаханы и подготовлены для весеннего посева. Такие участки были похожи на большие красновато-коричневые заплаты, четко выделяющиеся на фоне нежно-прозрачной зелени склонов. У рискованного дела Кэлси слегка притормозила. Название фермы действительно было выведено аршинными буквами на вывеске над решетчатыми коваными воротами. За воротами виднелась засыпанная щебенкой дорога, поднимающаяся вверх на самый гребень холма, где был воздвигнут из камней и кедровых бревен большой дом-усадьба. Извилистая щебеночная дорога была обсажена толстыми вязами, которые выглядели гораздо более старыми. и в значительной степени куда более традиционными, чем сам дом, чьи современные линии и модерновая архитектура казались по сравнению с ними едва ли не вызывающими. Тем не менее, в том, как он венчал с собой вершину холма, было что-то по-хозяйски властное, независимое, почти величественное и, как казалось кэлси свойственное именно здешним краям. Некоторое время кэлси неподвижно сидела в машине, Не то чтобы ее очень интересовала архитектура дома или окружающий пейзаж, хотя и то, и другое вполне заслуживало внимания. Просто она уже поняла, что если поедет по дороге дальше, то уже не повернет назад. Следовательно, ей необходимо в последний раз все хорошенько обдумать. Про себя она решила, что ферма «Рискованное дело» с ее удивительно подходящим к случаю названием будет тем самым пунктом, откуда она двинется. Или не двинется, навстречу неизвестности. и, закрыв глаза, постаралась сосредоточиться и взять себя в руки. Если она все же отправится дальше, то всеми ее действиями и поступками должны руководить холодный разум и трезвый расчет. Предстоящая встреча не имела никакого отношения к малодраматичному воссоединению разлученных обстоятельствами матери и ее возлюбленной дочери. Здесь все было гораздо сложнее. Они обе были чужими людьми. которым предстояло решить, останутся ли они таковыми и в будущем, или между ними все же возможно какое-то подобие родственных или на худой конец чисто дружеских отношений. «Нет», — поправила себя Кэлси, — «это я буду решать, поддерживать нам отношения или нет». В самом деле она приехала сюда не для того, чтобы узнать вкус материнской любви, а чтобы получить ответы на свои вопросы. Даже причины поступков Наоми и их возможные трактовки ее пока не занимали. Тут Кэлси напомнила себе, что никогда ничего не узнает, если сейчас повернет назад и не сумеет задать свои вопросы матери. Она никогда не была трусихой. Кэлси с гордостью отметила, что имеет все основания добавить это последнее качество к списку собственных добродетелей и тронула машину с места. И все же, когда она сворачивала на дорогу между двумя каменными столбами со вставшими на дыбы конями на вершинах, ее руки, стиснувшие рулевое колесо, были холодными и влажными от пота. Эта засыпанная гравием дорога вела к дому ее матери. К дому, который летней порой должно быть был укрыт листвой трех раскидистых ив, от которых и пошло название фермы. Теперь же, свесившиеся почти до земли, тонкие ветви были лишь едва тронуты нежно-зеленой дымкой, разглядеть которую можно было только на близком расстоянии. Сквозь их беспорядочное переплетение кэлсы разглядела фасад дома. Широкое каменное крыльцо с белыми дорическими колоннами и ковровой дорожкой, округлой линии трехэтажного особняка, выстроенного в плантаторском стиле. Дом показался кэлси мягко-женственным и вместе с тем таким же изящным и горделивым, как и эпоха, вызвавшая к жизни этот архитектурный стиль. Особняк был окружен садами, которые, как она живо себе представила, в ближайшие несколько недель взорвутся зеленью листвы и ароматом цветов. Загудят деловитые пчелы, запоют беззаботные птицы, запахнут глицинией и фиалки. А на тенистую дорожку выйдет леди Наоми в длинном до земли кружевном платье. Отогнав от себя эти мысли, Келси подняла голову и, глядя на окна усадьбы, принялась гадать. Где же та комната? Где спальня, которая 20 лет назад стала ареной трагических событий? Останавливая машину, Келси почувствовала, как по спине побежали мурашки. Сначала она хотела подойти прямо к парадной двери и постучать, но потом, сама не заметив как, зашла за угол дома и обнаружила там каменную терраску патио, на которую выходили высокие французские окна. Отсюда ей стали видны и кое-какие хозяйственные постройки. Несколько сараев с навесами и конюшня, которая показала кэлси такой же аккуратной и красивой, как и сам дом. А чуть дальше, где горбились живописные холмы и паслись лошади, блестело отраженным солнечным светом зеркало водоема. И почти в тот же самый миг перед мысленным взором кэлси принеслась еще одна картина. Пели птицы, гудели пчелы и шмели, светило яркое и горячее солнце, а в воздухе сильное и сладко пахло цветущими розами. Кто-то смеялся и поднимал ее все выше и выше, пока она, наконец, не почувствовала под собой надежную и безопасную лошадиную спину. Не сдержав тревожного восклицания, кэлси поспешно прижала ладонь к губам. Она не помнит этого места, не должна помнить. Просто ее воображение неожиданно разыгралось. Вот и все. Воображение и нервы. Но она могла поклясться, что узнала этот смех и прозвучавшую в нем неистовую, свободную, манящую интонацию. Пытаясь справиться с внезапным ознобом, Келси обхватила себя руками за плечи и сделала шаг назад, к машине. «Мне нужно только взять куртку», — твердила она себе. «Просто взять куртку, и все». И тут навстречу ей из-за угла дома вышли мужчина и женщина, которые держали друг друга за руки. В лучах яркого солнца они выглядели столь потрясающе красивыми, что в первое мгновение Кэлси подумала, что эта пара ей тоже привиделась. Мужчина был высок, пожалуй, на целый дюйм выше шести футов, хорошо сложен и обладал той неуловимой быстротой и грацией движений, которая отличает уверенных в себе людей. Его темные, слегка вьющиеся волосы, растрепанные ветром, небрежно падали на воротник выгоревшей байковой рубашки. Лицо мужчины словно состояло из одних углов и теней. Но Кэлси сразу разглядела глубокие темно-голубые глаза, которые при виде ее округлились от легкого удивления. «Наоми!» – мужчина выговорил это, слегка растягивая гласный на южный манер, отчего его голос приобрел звучность и густоту. И Кэлси подумала, что он больше всего напоминает хороший выдержанный бурбон. «У тебя, кажется, гости, Наоми!» Кэлси перевела взгляд на его спутницу и поняла, что никакие слова отца не в силах были подготовить ее к тому, с чем она столкнулась. Это было все равно, что увидеть в зеркале будущую себя. В зеркале, отполированном до такой степени, что его свет слепит глаза Кэлси как будто глядела на себя саму, и на краткий миг в сердце ее закралось безумное подозрение, что так оно и есть. «Добро пожаловать!» — протянула Наоми сильнее, сжав в ладони руку своего спутника. Это была неосознанная реакция, которую она не сумела бы скрыть, даже если бы постаралась. «Я не ожидала, что так скоро получу от тебя весточку, не говоря уже о том, чтобы с тобой увидеться». Простую истину, что в слезах пользы нет, Наоми твердо усвоила уже много лет назад. Поэтому, пока она рассматривала дочь, ее глаза оставались сухими. «Мы как раз собирались попить чаю. Может быть, ты к нам присоединишься?» «Я могу зайти в следующий раз», — начал ее спутник. Но Наоми вцепилась ему в руку с такой силой, словно он мог спасти ее, заслонить от какой-то неведомой опасности. «В этом нет необходимости», — Кэлси услышала свой собственный голос как бы со стороны. «Я все равно не могу остаться надолго». «Тогда пойдем в дом. Не станем тратить твое время понапрасну». Наоми первой поднялась на террасу и провела своих гостей в просторную комнату, столь же ухоженную, как и сама хозяйка. В камине горел невысокий ленивый огонь, который, тем не менее, довольно успешно справлялся с прохладой последнего зимнего месяца. «Пожалуйста, присаживайся, устраивайся поудобнее. Я пойду распоряжусь насчет чая». Наоми бросила один быстрый взгляд в сторону своего спутника и вышла. Мужчина, очевидно привыкший к разного рода щекотливым ситуациям, чувствовал себя совершенно свободно. По-хозяйски расположившись в кресле, он достал из кармашка длинную черную сигару и улыбнулся кэлси улыбкой профессионального обольстителя, предназначенной для того, чтобы очаровать потенциальную жертву и усыпить ее бдительность. Наоми-то наша немного растерялась. Заметил он с заговорщическим видом и подмигнул. В ответ Кэлси только приподняла бровь. Хозяйка дома показалась ей сдержанной и спокойной, словно ледяная статуя. «Вот как?» — спросила она. «Что ж, это вполне понятно», — продолжал мужчина. «Ты устроила ей хорошую встряску». «Я и сам был огорошен». Он раскурил сигару мимолетно, задумавшись о том, справится ли Кэлси с охватившим ее возбуждением, что ясно читалось в ее глазах. «Кстати, мое имя Гейб Слейтер. Я ее сосед. А ты, очевидно, Кэлси?» «Откуда вам это известно?» — бросила Кэлси. «Как королева распоследней деревенщине», — подумал гейп В любых других обстоятельствах слова, сказанные подобным тоном, заставили бы взвиться на дыбы любого мужчину. Но он решил не обращать внимания на оскорбительную интонацию. «Мы все здесь друг с другом на «ты», — мягко заметил он. «Впрочем, можешь называть меня, как тебе привычнее». «Что касается того, откуда я тебя знаю, мне известно, что у Наоми есть дочь, которую зовут кэлси и которую она не видела довольно долгое время. А ты слишком молодо выглядишь, чтобы быть двойняшкой Наоми». Он скрестил вытянутые вперед ноги, обутые в грубые ковбойские сапоги. Обоим было ясно, что ему пора бы перестать столь беззастенчиво ее разглядывать. Но гейп вовсе не собирался отвести взгляд. «На мой взгляд, кульминационный акт этой гражданской драмы дался бы тебе гораздо легче, если бы ты села и притворилась, будто расслабилась», небрежно посоветовал он. «Спасибо, я постою», — отрезала Келси и подошла к камину в надежде, что огонь поможет ей согреться. Гейб только пожал плечами и откинулся на спинку кресла. В конце концов, все это его не касалось, если только девочка не начнет прохаживаться насчет Наоми. Не то чтобы Наоми не умела владеть своими чувствами, За всю жизнь Гейб ни разу не встречал женщины, которая настолько преуспела бы в этой нелегкой науке и, как он считал, отличалась столь развитой способностью применяться к любой обстановке, не теряя своей жизнерадостности. Просто Наоми была слишком дорога Гейбу, чтобы он мог позволить кому-то, в том числе и ее дочери, причинить ей боль. То обстоятельство, что Келси, по-видимому, решила его игнорировать, нисколько не трогало Гейба. Он, не торопясь, затянулся с сигарой и, выпустив колечко дыма, стал молча любоваться открывавшимся ему зрелищем, которое нисколько не портили напряженные плечи и даже, на беглый взгляд, непримиримая спина. Гейб даже подумал, что они, напротив, только подчеркивают мягкие очертания бедер, длину стройных ног и красивую линию шеи. Потом он задумался о том, насколько легко смутить ее саму, и пробудет ли Кэлси здесь достаточно долго, чтобы он успел испытать ее на прочность. «Сейчас подадут чай», — сказала Наоми, входя в комнату. Она совладала со своими чувствами, и хотя взгляд ее был устремлен прямо на дочь, игравшая на губах улыбка была спокойной. «Ты не очень-то уютно себя чувствуешь, да, Кэлси? Не каждый день твоя собственная мать встает из могилы», — парировала Кэлси. «Неужели это было так необходимо, заставить меня думать, будто ты умерла?» Тогда мне казалось, что да. «Я оказалась в таком положении, когда главной моей заботой было самой остаться в живых». Науми опустилась на стул. Ее светло-бежевый жакейский костюм сидел на ней без единой морщинки и сшит так, словно предназначался для светских приемов. «Больше всего мне не хотелось, чтобы ты навещала меня в тюрьме. Даже если бы подобное желание у меня и возникло, твой отец все равно не допустил бы ничего подобного». Нам обоим было прекрасно известно, что мне предстояло исчезнуть из твоей жизни лет на 10-15. Что-то неуловимо изменилось в ее лице, и улыбка на Наоми стала жесткой. Что сказали бы родители твоих товарищей и подруг, если бы они узнали, что твоя мать отбывает срок за убийство? Я сомневаюсь, что после этого все они очень захотели, чтобы их чадо водили с тобой знакомства Боюсь, в этом случае ты росла бы гораздо более одинокой и не слишком счастливой. Наоми не договорила и повернулась к дверям в коридор, где как раз показалась пожилая женщина с простым, но приятным лицом. Она была одета в серый костюм и белый передник и толкала перед собой сервировочный столик на колесах. «А это Герти. Ты ведь помнишь, Кэл, да, Герти?» «Да, мэм». Глаза горничной наполнились слезами. «Помню. Тогда она была совсем крошкой и все время прибегала ко мне в кухню, выпрашивала печеницы». Кэлси промолчала. Ей нечего было сказать этой незнакомой женщине, которая готова была разреветься. Наоми тем временем положила свою ладонь на руку служанки и нежно пожала. «Испеки немного печенья к следующему разу, когда Кэлси снова к нам придет. А теперь иди, я сама разолью». «Слушаю, мэм». Поминутно шмыгая носом, Герти повернулась, чтобы уйти, но у самых дверей остановилась. «Она так похожа на вас, мисс Наоми, так похожа». «Просто как две капельки!» «Да, Гэрти!» — негромко согласилась Наоми. «Действительно, похоже!» «Я не помню ее!» Голос Кэлси прозвучал с вызовом, и она сделала два шага по направлению к матери. «Я не помню тебя!» «Я и не рассчитывала на это!» — спокойно отозвалась Наоми. «Сахар, лимон, может быть, сливки?» «Будем вести себя как порядочные и воспитанные люди?» — взвилась Кэлси. «Мать и дочь воссоединяются за чашечкой чая». «Ты что, серьезно? Ждешь, что я буду сидеть здесь и пить с тобой черный чай со сливками?» «Черный? Я думала, это Эрл Грей». Наоми пожала плечами. «Честно говоря, Кэлси, я сама не знаю, чего я ждала. Пожалуй, гнева. У тебя есть все основания сердиться. Ну, еще обвинений, упреков, негодования». Наоми передала Гэйбу чашку с чаем. И Кэлси не без зависти отметила, что руки матери ни капельки не дрожат. Честно говоря, я не представляю себе, что ты можешь сказать или сделать такого, чего нельзя было бы оправдать или понять. Почему ты написала мне? наоми потребовалось лишь одно мгновение, чтобы привести в порядок мысли. Тому существует множество причин, некоторые из которых имеют вполне эгоистическую природу, а некоторые нет. Я надеялась только на то, что ты окажешься достаточно любопытной, чтобы захотеть встретиться со мной. Ты всегда была очень любознательным ребенком. «К тому же мне известно, что в твоей жизни наступил не очень приятный момент, и ты оказалась на распутье. Откуда тебе известны такие подробности?» Наоми подняла на нее взгляд, и по ее глазам нельзя было понять ровным счетом ничего. «Ты думала, что я умерла, Келси? Я же очень хорошо знала, что моя дочь жива. Я продолжала следить за тобой. Даже в тюрьме мне удавалось узнать о тебе новости». Ярость заставила Келси шагнуть вперед и сжать кулаки. С огромным трудом она подавила в себе желание сбросить на пол под нос вместе со всеми этими тоненькими чашками и блюдцами. Подобное действие, несомненно, помогло бы ей разрядиться и даже доставило удовольствие. Но вместе с тем она выставила бы себя истеричной дурой. Лишь мысль об этом помогла Кэлси более или менее справиться с собой. Потягивая крошечными глотками горячий чай, гейп из-под тишка наблюдал за этой тайной борьбой. «Нетерпеливо», — решил он. «Нетерпелива и риска но достаточно умна, чтобы не терять почву под ногами. Пожалуй, она еще больше похожа на мать, чем кажется на первый взгляд». «Значит, ты следила за мной?» – прошипела Кэлси. «Что же, ты наняла для этого детективов или как?» «Никакой романтики». Наоми через силу улыбнулась. «Это делал мой отец, пока мог». «Твой отец?» – Кэлси опустилась на стул. «Мой дед?» «Да, он умер пять лет назад». Твоя бабушка и моя мать скончалась через год после твоего рождения, а я была единственным ребенком в семье. Так что ты оказалась избавлена от тетушек, дядюшек и толпы двоюродных братьев и сестер. Как видишь, только я могу ответить на любые твои вопросы, и я постараюсь это сделать. Единственное, что бы мне хотелось, это чтобы ты не спешила составить обо мне окончательное мнение. Нам обоим необходимо время. Тебе подумать, а мне рассказать тебе все». На данный момент у Кэлси был только один вопрос, тот самый, что непрерывно стучал у нее в голове, и она задала его немедленно, не успев ни обдумать его как следует, ни облечь в подходящую форму. — Это правда, что ты убила того человека? Ты убила Алика Брэдли? науми немного помолчала, потом поднесла к губам чашку с чаем и посмотрела на Кэлси. Через секунду Наоми медленно опустила чашку на блюдце. — Да? — сказала она просто. — Я убила его. — Прости, Гейб, — сказала Наоми, стоя у окна и наблюдая за отъезжающей машиной Келси. — Я не должна была ставить тебя в такое положение. — Я познакомился с твоей дочерью только и всего. Негромко засмеявшись, Наоми крепко зажмурилась. — Ты всегда был сдержанный на язык. Наоми повернулась и сделала шаг вперед, к центру комнаты, где на нее упал поток света из широких французских окон. Казалось, её нисколько не беспокоит тот факт, что яркое солнце лишь сильнее подчеркнёт тонкую сетку морщин возле глаз, безошибочную примету возраста. Слишком долго она была лишена солнечного света, слишком долго была далеко от него. А я жутко боялась. Когда я увидела её, воспоминания просто нахлынули на меня, и их было слишком много. Чего-то я ожидала, но многое оказалось непредвиденным. Я просто не смогла бы справиться со всем этим одна». гейп поднялся и, подойдя к Науме, положил ей на плечи руки, стараясь успокоить. «Если мужчина не рад помочь красивой женщине, значит, он морально мертв». «Ты настоящий друг». науми подняла руку и сжала его запястье. «Один из немногих, с кем я могу ни капли не притворяться. Может быть, это потому, что мы оба сидели в тюрьме?» Быстрая улыбка заставила приподняться уголки его губ. «Ничто так не помогает найти общий язык, как тюрьма». «Ничто», — согласилась Наоми. «Правда, один из нас угодил в тюрьму за убийство второй степени, а другой за то, что в юности слишком любил играть в карты. Но жизнь за решеткой есть жизнь за решеткой». «Ну вот, ты и здесь меня перещеголяла», — Наоми рассмеялась. «В нас, Чедвигах, живет дух соперничества». С этими словами она отошла от него и передвинула стоящую на столе вазу с ранними нарциссами на один дюйм вправо. Этот жест многое сказал гейбу и Наоми, кажется, это поняла. «Что ты о ней думаешь, Гэйб?» «Она настоящая красавица. Точная твоя копия. Я думала, что буду к этому готова. Отец говорил мне, к тому же я видела ее фотографии, но видеть это своими собственными глазами совсем другое дело. В общем, я испытала самое настоящее потрясение». Я-то помню её со всем ребёнком, и все эти годы Кэлси оставалась для меня ребёнком, а она тем временем стала взрослой женщиной. Наоми нетерпеливо тряхнула головой. С тех пор действительно прошло слишком много лет, и она знала это лучше, чем кто-либо другой. Но, кроме того, что ты о ней думаешь?» Она бросила на него быстрый взгляд через плечо. А гейп вовсе не был уверен, может ли он подробно рассказывать ей о том, что он думал по поводу Кэлси, и должен ли. Он принадлежал к тем мужчинам, которых трудно чем-нибудь удивить. Однако от встречи с дочерью Наоми он испытал настоящий шок. Красивые женщины появлялись и исчезали из его жизни точно так же, как он сам на некоторый срок появлялся в жизни очередной красотки. гейп не был равнодушен к женщинам. Он их ценил, восхищался, желал их. Однако при первом же взгляде на кэлси Байден сердце его едва не остановилось. Ему было любопытно разобраться в своих ощущениях. Однако Наоми ждала ответа, и он решил, что сможет сделать это позднее. Тем более, что его мнение, несомненно, имело для нее значение. «Она вся соткана из нервов и бешеного темперамента», — проговорил он. «Ей недостает твоего самообладания и власти над своими чувствами». «Надеюсь, эти качества ей никогда не понадобятся», — пробормотала Наоми, обращаясь больше к самой себе, чем к нему. «Твоя дочь была в гневе, однако ее сжигало любопытство». И она повела себя достаточно умно. Она сдерживала свои эмоции до тех пор, пока не оценила, так сказать, весь расклад. Будь она лошадью, я бы сказал, что мне необходимо посмотреть ее бег, прежде чем я смогу определить, есть ли в ней выносливость, мужество и красота. Но кровь! От нее никуда не денешься. А она говорит сама за себя. У твоей дочери есть характер и стиль Наоми. Она любила меня. Голос Наоми предательски дрогнул, но она этого не заметила. как и не заметила первой слезинки, которая выкатилась из уголка глаза и поползла вниз по щеке. Тому, у кого никогда не было детей, нелегко объяснить, каково это быть объектом огромной, всепоглощающей, бескомпромиссной любви. Именно так Келси любила меня и своего отца. Это нам с Филиппом не хватило сил. Или любви. Мы любили ее недостаточно сильно, чтобы сохранить нашу семью. Так я потеряла и то, и другое. Наоми машинально подняла руку к щеке и, поймав слезу на согнутый палец, несколько мгновений смотрела на нее с удивлением, словно энтомолог на только что пойманный и еще никому не известный экземпляр красочного тропического насекомого. Она не плакала с тех пор, как похоронила отца. В слезах не было ни пользы, ни смысла, ни облегчения. Никто и никогда не будет любить меня так. До сегодняшнего дня я этого не понимала. Ты слишком торопишь события, Наоми. Это на тебя не похоже. Сегодня вы провели вместе четверть часа, и каждая минутка принадлежала тебе. А ты видел, какое у нее было лицо, когда я сказала, что убила Брэдли? Наоми повернулась к Гейбу, и на губах ее появилась улыбка, твердая, как стекло зимней ночью, и такая же холодная. Я видела такое же выражение у десятков других людей, ужас и отвращение цивилизованного человека перед дикарем. Воспитанные люди не убивают. Люди, вне зависимости от воспитания и общественного положения, делают все, что могут, когда дело идет об их собственной жизни. Она так не подумает, гейп Может быть, Кэллы похожи на меня, но воспитал ее отец, и у нее его моральные принципы. Господи, да есть ли в мире кто-то более высоконравственный, чем профессор Филипп Байден? Или более глупый, коль скоро он позволил тебе уйти? науми снова рассмеялась. И на этот раз ее смех прозвучал более раскованно и живо. Шагнув к Гейбу, она крепко поцеловала его в губы. «Где ты был 25 лет назад, Гейб?» Она покачала головой и сдержала вздох. «Играл со своими же ребятами?» «Что-то не припомню, чтобы я с ними играл». «Вот ставит на них? Это да. Кстати, у меня завалялась лишняя сотня, и я готов поставить ее на то, что мой трехлетка опередит твоего на майском дерби». Науми слегка приподняла брови. а шансы Поровну. Согласна. Кстати, почему бы тебе не взглянуть на мою годовалую кобылу, пока ты не ушел? Через пару лет она станет настоящей чемпионкой, и все, что ты против нее поставишь, ты потеряешь. Как ты ее назвала? Честь Наоми. Она была так сдержана, думала Келси, отпирая входную дверь своей квартиры. Так сдержанна и холодна. Она призналась в совершенном убийстве так спокойно, как другая женщина призналась бы в том, что красть волосы. Что же за женщина ее мать? Как она могла спокойно разливать чай и поддерживать светскую беседу? Как удавалось ей не утратить вежливости воспитанного человека? Где она научилась настолько владеть собой? А это безмятежная отстраненность? От одного этого у нормального человека волосы бы встали дыбом. кэлси прислонилась спиной к двери и потерла виски. Голова ее буквально раскалывалась от боли. а все происшедшее представлялось безумным дурным сном. Просторный, светлый дом, мирное чаепитие, женщина с таким же, как у нее лицом, энергичный, уверенный в себе мужчина. Полно. до да снели ней все это произошло? Кстати, какова роль этого Гейба? Неужели это новый любовник Наоми? Они что, спят вместе в той самой комнате, где был застрелен несчастный Алик Брэдли? Наоми на это способна, подумала Келси. Она выглядит, как человек, способный на что угодно. Легким движением она оттолкнулась от двери и принялась расхаживать по квартире. Вопрос о том, почему Наоми написала ей, не давал Кэлси покоя. При встрече не было ни бури эмоций, ни заклания упитанного тельца в честь возвращения облудной дочери, ни мольбы о прощении за потерянные годы, одно лишь вежливое приглашение выпить чаю и спокойное, без колебаний, признание в убийстве. «Стало быть, Наоми Чедвик не лицемерка», — подумала Кэлси. Она просто преступница». Когда зазвонил телефон, Кэлси поглядела в ту сторону и заметила также мигающую лампочку на автоответчике. Решив не обращать внимания ни на то, ни на другое, она отвернулась. До начала ее смены в музее оставалось полных два часа, но у нее не было ни необходимости, ни желания разговаривать с кем-либо. Перед Кэлси стояла довольно сложная задача – убедить себя в том, что неожиданное воскрешение из мертвых ее матери – не обязательно должно изменить ее жизнь. Казалось, ничто не мешало ей продолжать жить, как прежде. Работать, посещать занятия в университете, встречаться с друзьями. Кэлси бросилась на диван. Кого она хотела обмануть? Ее работа была чем-то вроде хобби, за которое она получала мизерные деньги. Занятия вошли в привычку, а что касается друзей? Большинство ее друзей и знакомых были также друзьями Уэйда. Поэтому теперь, после их развода, они должны были либо выбрать, на чьей стороне им остаться, либо вовсе исчезнуть. Вся ее жизнь пошла кувырком. В дверь постучали, но Кэлси не пошевелилась. «Кэлси!» – энергичный стук повторился. «Открой дверь или я позову управляющего, чтобы он отпер ее для меня!» Кэлси неохотно сползла с дивана и открыла. «Бабушка!» Подставив щеку для обязательного поцелуя, Миллисанд Байден вплыла в комнаты. Она была, как всегда, безупречно одета и причесана. Блестящие чуть рыжеватые волосы были зачесаны назад, открывая ухоженное лицо, которое могло бы принадлежать женщине не старше 60 лет. Хотя на самом деле Миллисанд было на 20 лет больше. С помощью жесточайшей диеты и энергичных упражнений ей удавалось поддерживать свою фигуру в идеальном состоянии. Элегантный светло-голубой костюм 44-го размера от Шанель подчеркивал все достоинства этой безупречной дамы. Светлые в тон костюму перчатки из мягкой кожи Миллисанд бросила на столик под зеркалом и повесила норковую горжетку на стул. «Ты меня разочаровала!» — были ее первые слова. «Запереться в комнате и дуться на весь свет, как ребенок, право!» Прежде чем она села, ее миндалевидные глаза скользнули по лицу внучки. «Твой отец совсем потерял голову!» Так он о тебе беспокоится. И он, и я звонили тебе сегодня по меньшей мере десять раз. Меня не было дома. Папе нечего было беспокоиться. Ой, или... Мелисент постучала на крашенным ногтем по подлокотнику кресла. Вчера вечером ты ворвалась к нему в дом, чтобы сказать, что эта женщина написала тебе письмо. Потом убежала и не отвечала на звонки целое утро. Эта женщина моя мать. И вы оба, ты и отец, знали, что она жива. Нам пришлось объясниться, «Ты, бабушка, несомненно, сказала бы, что воспитанным людям пристала выяснять отношения спокойно, однако мои чувства тоже можно понять. Не надо разговаривать со мной таким тоном». милисон даже подалась вперед, так она была возмущена. «Твой отец сделал все, чтобы защитить тебя от дурной молвы, чтобы дать тебе приличное воспитание, родной дом, наконец, а ты налетела на него, как... как... налетела? Я?» Кэлси воздела вверх руки, хотя прекрасно знала, что такое открытое проявление чувств будет истолковано Миллисанд как вульгарное. «У меня было слишком много вопросов, на которые я хотела получить ответы. Я добивалась от него правды, на которой у меня есть все права». «Теперь, когда ты узнала правду, ты удовлетворена?» Миллисанд слегка наклонила голову. «Для тебя, да и для всех нас тоже, было бы лучше, если бы ты продолжала считать ее мертвой». Но эта женщина всегда была эгоистична до мозга костей и думала только о себе, и редко о ком-нибудь другом. По причинам, которые она вряд ли смогла бы себе объяснить, Кэлси подняла брошенную перчатку. «А ты всегда ее так ненавидела?» — с вызовом спросила она. «Я всегда видела, что она с собой представляет. Филипп был ослеплен ее смазливой мордашкой и тем, что казалось ему яркой индивидуальностью и тонкостью натуры. И он дорого заплатил за свою ошибку». «А я очень похожа на нее», — негромко вставила Кэлси. «Теперь мне понятно, почему ты всегда смотрела на меня так, словно я в любой момент могу совершить какое-нибудь преступление или простой какой-нибудь неприличный поступок, который не допускают правила этикета». Мелисон со вздохом откинулась на спинку кресла. Она не собиралась опровергать утверждение Кэлси, хотя бы потому, что не видела в этом необходимости. «Вполне естественно, что я всегда была озабочена тем, как много ты унаследовала от нее. Ты носишь фамилию Байден, кэлси и большую часть времени давала нам все основания гордиться тобой. Но все твои оплошности и ошибки – все это от нее. Я предпочитаю думать, что это мои ошибки. Только мои, и ничьи больше. Как, например, этот развод?» Не приминула вставить Мелисанд. уэйт происходит из порядочной семьи. Его дед по материнской линии был сенатором. а отец владеет одним из самых престижных и респектабельных рекламных агентств на всем восточном побережье. А Уэйд занимается развратом со своими фотомоделями. Миллисент нетерпеливо отмахнулась от нее движением руки. При этом на ее пальце холодно сверкнуло обручальное кольцо с бриллиантом. Память о покойном муже. «Ты, конечно, скорее обвинишь его, чем себя или ту женщину, которая его соблазнила». Кэлси улыбнулась почти радостно. «Совершенно верно, бабушка. Я предпочту обвинить его. И уже обвинила. Мы развелись. Развелись окончательно. Так что ты напрасно теряешь время. Тебе принадлежит сомнительная честь быть второй за всю историю семьи Байден, кто решился на этот шаг. В случае с твоим отцом развод был неизбежен. Что касается тебя, то ты поступила так, как поступала всю свою жизнь. Твоя импульсивная реакция на любые события вошла у тебя в привычку. И мне это не нравится. Но это не главное». «Сейчас же меня интересует, что ты собираешься делать с этим письмом». «А тебе не кажется, что это дело касается только меня и моей матери?» «Этот вопрос затрагивает честь семьи», твердо сказала Миллисант. «Отец и я. Вот твоя семья». Она снова побарабанила ногтями по подлокотнику, тщательно подбирая слова. филипп мой единственный сын. Его счастье и благо были для меня основной заботой. А ты, его единственная дочь, С неподдельной любовью в глазах она протянула руку и взяла Кэлси за кончики пальцев. «Я желаю тебе только добра, Кэл». Сомневаться в этом не приходилось. Как бы не раздражали ее порой строгие принципы, которых придерживалась Мелисон Байден, Кэлси знала, что она ее любит. «Я знаю, бабушка, знаю и не хочу с тобой ссориться. Как и я с тобой». Мелисон с довольным видом потрепала Кэлси по руке. «Ты была хорошей дочерью». И никто, кто знает Филиппа и тебя, не сомневается в том, как крепко вы привязаны друг к другу. Я уверена, ты не сделаешь ничего, что могло бы причинить ему боль. Дай мне это письмо, и я позабочусь обо всем вместо тебя. Тебе не нужно будет ни встречаться с ней, ни влезать в этот скандал. Но я уже встречалась с ней. Я ездила к ней сегодня утром. Ты?» Рука Мелисон чуть заметно дрогнула и снова легла спокойно. «Ты виделась с ней?» «И ты отправилась туда, ни с кем не посоветовавшись?» «Мне 26 лет, бабушка. Наоми Чедвик – моя родная мать, и мне нет необходимости советоваться с кем-либо, встречаться мне с ней или нет. Мне очень жаль, если тебе это неприятно, но я поступила так, как считала нужным». «Так, как тебе захотелось», – поправила Миллисент, – «не думая о последствиях». «Пусть так, если тебе это больше нравится. Только позволю себе напомнить». что какими бы ни были последствия, касаются они только меня. «Мне казалось, ты, и отец, поймете, что поступить так было с моей стороны вполне естественно. Может быть, вам нелегко с этим мириться. Однако я не понимаю, от отчего вы так сердитесь». «Я вовсе не сержусь», — отозвалась Миллисенд. Хотя Кэлси ясно видела, что ее бабушка в ярости. «Просто я за тебя волнуюсь. Мне не хочется, чтобы ты поддавалась первому же эмоциональному порыву. первому же желанию, которое диктуют тебе чувства. Ты просто не знаешь ее, Кэлси. Ты не представляешь, какой хитрой и коварной может быть эта женщина. Мне известно, что она добивалась права опеки надо мной. Она просто хотела побольнее уязвить твоего отца, потому что он смотрел на нее, как на пустое место. Ты была для нее просто орудием. Она пила, встречалась с другими мужчинами и щеголяла другими своими пороками в бесстыдной уверенностью, что всегда и во всем будет выигрывать. А кончилось все убийством». Мелисанд ненадолго замолчала, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. При одной мысли о Наоме в груди ее с новой силой вспыхивал костер ненависти. «Коль скоро ты с ней встречалась, она, наверное, попыталась уверить тебя, что это была самооборона. Что она защищала свою честь». Не в состоянии больше сидеть, Мелисанд резко встала. «О, она была очень умна! Умна и красива!» Если бы улики против нее не были такими очевидными, она, наверное, сумела бы убедить суд в своей невиновности. Но когда женщина посреди ночи принимает мужчину у себя в спальне, одетая всего лишь в одну шелковую комбинашку, тут трудно настаивать на версии попытки изнасилования. «Изнасилование?» – шепотом повторила Келси. Но Миллисант не услышала ее потрясенного шепота. Кое-кто, разумеется, поверил ей. Существуют люди, которые всегда готовы верить женщинам подобного типа. Взгляд Миллисон стал жестким. В возбуждении она схватила перчатки со столика и принялась нервно похлопывать ими по ладони. Но в конце концов они же ее и приговорили. Она исчезла из жизни Филиппа и из твоей тоже. И до недавнего времени о ней ничего не было слышно. Неужели ты будешь так эгоистична и упряма, что позволишь ей снова встать между нами? Неужели ты заставишь отца снова страдать? То есть вопрос стоит так. Или она, или он. Вот именно! «Для тебя, бабушка, но не для меня. Знаешь, до тех пор, пока ты не приехала ко мне, я не знала, буду ли я встречаться с ней еще раз. Теперь я знаю точно, что обязательно снова туда поеду. А знаешь почему? Потому что она не пыталась защищаться или оправдываться, не предлагала мне сделать выбор. Я увижу с ней еще раз и решу сама. Невзирая на то, что кое-кому это причинит боль, насколько я понимаю, я единственный человек, кто в этой ситуации чем-нибудь рискует». ты ошибаешься, Кэлси. И это опасное заблуждение. Эта женщина разлагает, пачкает, выворачивает наизнанку все, к чему не прикасается. Миллисант опустила голову и стала аккуратно палец за пальцем разглаживать на ладони перчатки. Если ты и дальше станешь поддерживать с ней отношения, она сделает все, что в ее силах, чтобы изменить твое отношение к отцу. Никто не сможет этого сделать. Миллисант подняла голову. Ее взгляд был острым, словно оточенная сталь. «Ты еще не знаешь, Наоми Чедвик!» — резко сказала она.